Глава 18. Благоустройство и снабжение города было для него всегда предметом величайшей заботы. Когда в Эмилиевом предместе случился затяжной пожар, он двое суток подряд ночевал в дерибитории, так как не хватало ни солдат, ни рабов. Он через старост созывал для отушения народ со всех улиц и, поставив перед собой мешки полный денег, тут же награждал за помощь каждого по заслугам. Примечание. дерибиторий Здание на Марсовом поле для посчета голосов на выборах и раздачи жалований солдатам. Эмилиево поместье, по-видимому, находилось в том же северо-западном конце Рима. А когда со снабжением начались трудности из-за непрерывных неурожаев, и однажды его самого среди форума толпа осыпала бранью и объедками хлеба, так что ему едва удалось черным ходом спастись во дворец. С тех пор он ни перед чем не останавливался, чтобы наладить подвоз продовольствия даже в зимнюю пору. Торговцам он обеспечил твердую прибыль, обещав, если кто пострадает от бури, брать убыток на себя, а за постройку торговых кораблей предоставил большие выгоды для лиц всякого состояния.